«Судома. Сказка. В Псковской губернии, в Параховском уезде, есть речка Судома. И на берегах этой речки есть две горы, друг против дружки. На одной горе был прежде городок, выжгород. На другой горе в прежние времена судились славяне. Старики рассказывают, что на этой горе в старину с неба висела цепь, и что кто был прав, тот до цепи доставал рукой». А кто был виноват, тот не мог достать. Один человек занял у другого деньги и отперся. Привели их обоих на гору судому и велели доставать до цепи. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виноватому доставать. Он не отпирался, а только отдал свой костыль подержать тому, с кем судился, чтобы ловчея было руками достать до цепи. Протянул руки и достал. Тогда народ удивился. — Как? Оба правы? А у виноватого костыль был пустой, и в костыле были запрятаны те самые деньги, в каких он отпирался. Когда он отдал в руки костыль с деньгами поддержать тому, кому он должен был, он с костылем отдал и деньги, и потому достал цепь. Так он обманул всех. Но с тех пор цепь поднялась на небо и больше не спускалась. Так рассказывают старики.